Глава 14. Артур. Меня несло. Так несло, что остановиться не получалось. Малинка, сидящая на моих коленях, так вкусно пахла и губки так надула, а у меня и так романтика ко всем чертям слетела, потому что прогноз погоды точно составлял тот же умник который пишет гороскопы. Хира себе лёгкий летний дождь. Если это лёгкий летний, то я Супермен. И заучка ещё своими вибрациями мне всю сознательность сбивала, тряслась так, что меня самого подкидывало, и сейчас бы самое время геометрию ей преподавать, отношение прямой к её окружностям, и прямая напреглась так, что даже свободные спортивные штаны не спасали. Хорошо, что на улице темно и её не видно. Так хочется тебя поцеловать, признался хрипло и коснулся кончиком носа мочки её ушка. Малинка наприглась, а меня уже даже локомотив бы не остановил. Поднял руку, обхватывая ладонью её шею, выдохнул и поцеловал. Невинно чмокнул в губы и задержался так секунд на 5. И если бы мог, то стёк бы лужицей к её ногам. В жизни не думал, что невинное касание губами может настолько завести. В глазах потемнело, мышцы напряглись, а мне потребовалась вся сила воли, чтобы не позволить себе чего-нибудь лишнего. Она не сопротивлялась. Заучка просто окаменела в моих руках и, кажется, даже не дышала. Я открыл глаза, сверкнула молния, и в тот же момент Малинка распахнула свои. Мне кобздец. Зато умру счастливым и очень возбуждённым. Очень. Думаю, что если она меня убьёт прямо сейчас, то моё бездыханное тело будет ещё минут пять дымиться от неудовлетворённого желания. «Дыши, Малинка», — посоветовал я, видя, что она слегка не в адеквате. Нана моргнула и так резко вскочила на ноги, что если бы не моя реакция, здорово треснулось бы затылка ма крышу беседки. Моя ладонь смягчила удар, другой я обхватил её за талию и вернул на место. Умирать так с музыкой. "Багров, это что сейчас было?" пискнула Малинка. "Непонятно, да? Повторим. Убью", пообещала она. Новая вспышка молнии, и я заметил, как она покраснела, а в глазах отразилось что-то, чего я не успел считать. В обморок не упала, уже радость. А дальше я добью. Теперь точно, потому что таких поцелуев в моей жизни ещё не было. Пусть позлится. Мне в кайф, когда она бровки хмурит. И даже если она мне завтра вместо обеда яд на тарелочке принесёт, с ею мы не подавлюсь и снова её поцелую, только уже по-взрослому. Дикарь. Ну наконец-то пришла в себя. Я уж думал, что всё, совсем труба и Малинка зависла. Неандерталец, физкультурник. Продолжай. Расплылся я в широкой улыбке. Гад, хам. «Я такой», — согласился я. «Никогда больше не смей так делать», — выпалила малинка. «Как?» — хрипло поинтересовался я. «Вот так?» И снова её поцеловал, бесстрашный, сам в шоке. Удерживая малинку за талию, коснулся губами её губ и поплыл, прямо чувствовал, что на волнах катаюсь — И она не отшатнулась, не отодвинулась, а просто и уже привычно впала в ступор и зажмурилась. Решил не искушать судьбу и поцелуй не углублять. Малинка вон и так в глубоком шоке от моего нахальства. С трудом оторвался от мягких, холодных губ и втянул носом в воздух, уговаривая прямую хоть как-то угомониться. Заочка снова покраснела и закусила нижнюю губу. Блин, ну вот зачем она так делает? Почувствовал, как её коготки впились в мои плечи, и постарался не шевелиться, пусть привыкает ко мне. Багров жалобно позвала Малинка. Что? шипнул я, пытаясь заглянуть в подёрнутые дымкой голубые глаза за очки. Никогда больше меня не целуй, выдохнула она. Давай ограничимся сегодняшним днём, предложил я. То есть я сегодня больше не буду. Мне надо домой, отрезала Заучка. Попыталась оттолкнуть меня и уйти, но, во-первых, её очки я спрятал в карман толстовки, а во-вторых, дождь ещё не закончился, а мы и так промокли. Мне-то всё равно. А вот если эта кроха начнёт чихать из-за того, что какой-то неуч прогноз погоды нормально написать не мог. Сядь, непреклонно заявил я. Дёрнул за учку на себя, усаживая на одно колено. И так она неудачно села, что я почти взвыл. В случае с заучкой карма в моём направлении работала стремительно и неотвратимо. Тебе плохо? забеспокоилась Малинка. Заботушка моя, знала бы, насколько мне сейчас плохо. Ага. Пожалей меня, предложил я, стискивая зубы. Где болит? всматриваясь в моё лицо, спросила Малинка. И вот как ей правду сказать? Она от поцелуя-то ещё не отошла, а тут такая травма. Сердце болит, сообразил я. Горит и пылает, потому что ты целоваться не хочешь. Крохотная ладошка прилетела мне в лоб, а Малинка, кажется, обиделась. Надулась, как мышь на крупу, и замолчала, а я не мог снова позволить ей про меня гадости думать. Перегнул. Знаю, не надо было торопиться, но тормоза мои вышли из строя ещё в тот день, когда дерзкая малинка на меня из-за угла вылетела. Замёрзла. Серьёзно поинтересовался я, снова всем телом ощущая вибрацию на коленях. Да, я домой хочу. Пожаловалась она. Твою уже. Зло выдохнул я. Пересадил малинку поудобнее, крепко обнял и прижал к своей груди. Она уткнулась мне в шею ледяным носом, вызывая мурашки по всему телу, и не сопротивлялась, видимо, действительно замёрзла. Я сжал зубы, признавая свой косяк, и достал мобильный. Написал сообщение приятелю и попросил приехать к парку. до выхода как-нибудь доберёмся, а потом в общаге придётся заучку отогревать. Я бы, конечно, использовал древний метод трения двух тел, но жить мне всё ещё хотелось и подвиги совершать в честь вредной заучки, хотелось тоже. Она сидела молча, дрожала и так доверчиво прижималась ко мне, что я готов был до самого общежития её на руках нести, под дождём и ветром. И когда пришло сообщение отца, ни что он подъехал, дождь почти закончился. Я аккуратно поставил Малинку на ноги, выбрался из теремка, потянул её на себя и так и взял на руки. Я сама пойду, пискнула заучка, но губы её уже начинали принимать некрасивый синий оттенок, а тело здорово лихорадило. Так быстрее, заверил я. Мне казалось, она вообще ничего не весела. Очень быстрым шагом донёс её до машины Саня, усадил на заднее сиденье и грозно попросил друга вырубить печку на полную и побыстрее отвезти нас в общежитие. Ей бы сейчас горячую ванну принять и грам стобы внутрь, хотя уверен, что заучку унесёт только от одного запаха алкоголя. Саня довёз с ветерком, махнул мне рукой на прощание, а Маленка покинула салон автомобиля сама и отшатнулась, когда я снова решил проявить героизм и донести её до комнаты. "Сейчас ты быстро принимаешь горячий душ, а потом я налью тебе чай с малиной", решил я, когда мы вошли в холл. Малинка согласно кивнула и поспешила на второй этаж. У двери её комнаты развернулась и отрезала: "Я сама в душ, а я попозже зайду", не согласился я. И снова, не сдержавшись, чмокнул её недовольное высочество в кончик курносого носа, развернулся и пошёл на свой этаж требовать у кого-нибудь из соседей малиновое варенье.